Площадь Винцо-Кудиркос. Кадровая политика. Надя, с которой когда-то вместе учились на курсах немецкого, говорила, «Если хочешь, чтобы на тебя не обращали внимания, одевайся поярче. А еще лучше покрась волосы в какой-нибудь дикий цвет. Зря смеешься. Я не шучу. Люди увидят только синие волосы, розовое пальто, желтые башмаки, а тебя нет». Удивительно, но Надя оказалась права. Шона уже несколько раз меняла цвет волос, начала с оранжевого, это почти просто рыжий, почти естественный, на такое легко решиться. Почти год спустя оранжевый сменился темно-красным, а потом младший брат привез из Берлина безумный радужный парик, снятый в порыве удали с уличного манекена. Подарил, торжественно объявив «Я спер его ради тебя», Вранье, конечно. Ясно, что просто выпендривался перед приятелями. Но пришлось восхититься, надеть и идти в таком виде из родительской квартиры домой через весь старый город, среди бела дня. С тех пор Шоне все ни почем. «Это правда, совершенно удивительно работает». Все взгляды на улице достаются прическе, а самой Шоны, ее высокого лба, слишком мягкого подбородка, чуть раскосых глаз, аккуратного носа, плотного телосложения, возраста, предполагаемого социального статуса, выражения лица для людей как бы не существует. Только абстрактная обладательница волос нестандартного цвета, причем одна из многих, Сейчас куча народу красятся во что ни попадя. Целая армия ярких, броских людей-невидимок. В этом смысле отличные времена. И солнцезащитные очки с тёмными стёклами стало можно носить круглый год. Это даже какой-то особой эксцентричностью не считается. Тем лучше для Шоны. Очки она на улице не снимает, пока не станет совсем темно. Никому не надо заглядывать ей в глаза. Просто не надо, и всё. Сейчас очки ушёны непроницаемые зеркальные, глаз за ними не видно совсем, а волосы цвета электрик. Он ей не слишком идёт, зато отлично сочетается с жёлтым пальто, удачно купленным в секонд-хенде всего за 7 евро. Для февраля оно слишком тонко на тканой подкладке, как бабушка говорила, на рыбьем меху, но в нём почему-то совсем не холодно даже в мороз, а уж вот теперь вообще милое дело». «Знай, ходи и сияй посреди серо-буро-пасмурного уныния, как гигантский лимон». И Шона ходит, сияет лимоном и бирюзой на радость прохожим. Ежедневно, в любую погоду, как минимум три часа, как доктор прописал. Шонин — внутренний доктор, крупный специалист по психическим расстройствам, вымышленный, но большой молодец. Сказал, «За три часа интенсивных ведений ты очень устанешь. Тогда дома уже не будет ничего из ряда вон выходящего. А если повезет, вообще ничего». Доктор – гений. Долгие прогулки по людным местам действительно помогают. Теперь даже непонятно, как обходилось без них раньше. Главное – выйти из дома сразу, как только проснулась. Кофе будет в ближайшей кофейне, а душ ночью, перед сном когда вообще ничего не страшно, когда окружающий мир прост, понятен и весь только твой. Одежду Шона, как всегда, приготовила с вечера, и, как почти всегда поутру, на ней расселся гигантский скорпион, светло-коричневый, полупрозрачный, как из дымного стекла, сквозь который мутно просвечивают омерзительные внутренности. Но это не страшно, к скорпиону Шона привыкла. Он так давно ей мерещится, что стал кем-то вроде домашнего животного. собаки покойной бабушки, которую не любишь, но терпишь, не выбрасывать же на улицу. И она точно так же не любит, но терпит тебя. И даже выполняет основные команды. Рявкнешь — сгинь, зараза. И вот уже никого. Молодец, — сонно пробормотала Шона. да завтра, гаденыш. Хорошего дня. Натянула колготки, джинсы и свитер, побрела в прихожую, где, конечно, чёрт знает, что сейчас мечется по стенам, но спросонок довольно легко не обращать на эту пакость внимания. «Какая разница, что тут успела завестись за ночь, если когда я вернусь, его уже не будет? Вот и хорошо». Привычным движением схватила с тумбочки солнцезащитные очки, одной рукой сняла с вешалки пальто, другой повернула ключ, выскочила в подъезд. «Доброе утро, чёрный! Кто бы мог подумать?» «Тебя я уже почти люблю». Бесформенная, непроницаемо темная, очень спокойная тень, получившая прозвище «черный», живет в подъезде. В смысле, что она всегда видит черного в подъезде по утрам. И не в том даже дело, что не боится. За долгие годы она уже разучилась бояться своих видений. Если не всех, то почти. А в том, что ничего неприятного в облике черного нет. Тень себе и тень, подумаешь, тоже мне горе Черный совсем не злой. Он просто вечно голодный, как уличный кот. шони не жалко лишний раз его покормить. Для этого достаточно вспомнить, как увидела Черного впервые и неописуемо испугалась. В ту пору она еще боялась вообще всего. Не самое приятное воспоминание, но и далеко не худшее. А теперь, столько лет спустя, уже можно сказать смешное. В общем, Шоне совсем не нетрудно вспомнить свой страх. А Черный в итоге сыт и доволен и великодушно отступает в сторону, чтобы Шоне не пришлось сквозь него проходить. Внятная демонстрация лояльности, гораздо больше, чем просто спасибо. Черный все-таки удивительный молодец. На улице шони как всегда, сразу стало значительно легче. Видений здесь гораздо больше, чем дома, но, в отличие от домашних, они как бы не имеют лично к ней никакого отношения, а значит, ничем принципиально не отличаются от обычных прохожих. Во всяком случае, можно так себе говорить. Да и необходимость сохранять невозмутимость на людях очень поддерживает. Как корсет слабую спину. Полезный лечебный корсет. В ближайшие к дому кофейни сегодня новый помощник баристы. Совсем юный, с острым птичьим лицом, худыми татуированными руками и невидимый ему самому красноглазой серой змеей, обвившийся вокруг шеи. А в остальном все как всегда. Толстая добродушная аста, над чьей головой постоянно вьются мелкие крылатые демоны, похожие на сиреневых воробьёв. Самая нестрашная галлюцинация всех времён. Весёлый кофейный дух разлёгся прямо на кофемашине. Лишнее подтверждение, что аста молодец. У плохого баристы такие не заводятся. А если кто случайно с голодухи залетит, будет сидеть с кислой миной. Вечный пожар за одним окном. С остальными здесь, на удивление, всё в порядке. Семейство невнятных зеленоватых пятен в дальнем углу, они, по Шонинам наблюдениям, любят ссоры и по мере возможности им способствуют. Из-за них в эту кофейню лучше ходить в одиночку и уж точно не выяснять тут отношения, даже знакомых не обсуждать. Все-таки жаль, что нельзя повесить у входа табличку с соответствующим предупреждением. Сочтут в лучшем случае дурной шуткой и сразу же снимут. Сама бы на Астином месте сняла. Других посетителей сейчас почти нет. Половина двенадцатого, утреннее нашествие невыспавшихся офисных страдальцев уже закончилось, а время обеденных перерывов еще не пришло, поэтому в кофейне пусто. Только возле самого входа сидит, уткнувшись в газету, надо же, кто-то еще читает бумажные газеты, человек с зеркалом вместо лица. Такие довольно часто встречаются в городе. Раньше Шона боялась их до обморока, но со временем убедилась, что ничего дурного они не делают, а просто зачем-то живут среди людей, которым не испытывают особого интереса. Странные существа. Поди их пойми. Эспрессо пора. По-свойски подмигнув, спросила Аста. Она уже привыкла, что постоянная клиентка — девочка, девушка, дама с зелеными волосами всегда сперва заказывает капучино, пьет его быстро, практически залпом, как воду в жару, а потом просит эспрессо и, расплатившись, уходит с ним на улицу курить. «Да, спасибо», — кивнула Шона. «Пожалуй, пора». Закурить всегда такое невероятное облегчение, что если по уму... Надо бы начинать с этого утра, не открывая глаз, сразу совать в рот сигарету и затягиваться спасительным дымом. Шонни наведение его ненавидят. Тают, разбегаются, прячутся кто куда. Но по утрам на голодный желудок Шону откурива тошнит, а оставаться завтракать дома среди всего этого бедлама, ради возможности потом на целых 10 минут разогнать его табачным дымом — удовольствие сомнительное. Попробовала пару раз, решила, к черту, такие развлечения. Нервы дороже непродолжительного торжества. За почти 10 лет самостоятельной жизни Шона многое экспериментировала со своим расписанием и убедилась, что быстро убегать по утрам на улицу, как сейчас, при всех технических неудобствах — оптимальный вариант, если хочешь сохранить работоспособность и силы, чтобы более-менее убедительно имитировать здравый смысл. Ай, ну и ладно, могло бы быть хуже. И было, собственно, хуже. Долгие годы. Но и это как-то пережила. Покурив, Шона отправилась дальше. Ей всегда было трудно гулять просто так, без цели. Поэтому приходилось заранее придумывать, куда и зачем сегодня нужно пойти. Счастье еще, что ум без особых возражений соглашался принимать любую, даже самую пустяковую и нелепую цель. Выяснить, куда переехала из Ужуписа любимая французская пекарня. Закончился ли ремонт мостовой на Вильняус? И что сейчас цветет в бывшем проходном дворе на Бокшто? Поискать, на каком углу повесили табличку с немецким названием бульвара Вокечу? Речь об известном проекте Вильнюсской мэрии. На улицах Вильнюса, названных в честь других стран, народов и городов, Исландиос – исландской, русу русской, Вокечу – немецкой, Жиду – еврейской, Тоторю – татарской. Варшувос, Варшавской и других рядом с обычными табличками на литовском вывешиваются дополнительные с названиями на соответствующих языках. Проверить, не появились ли новые граффити в архе на улице Скапо, а заодно купить в экологической лавке мелкие сухие розовые бутоны. Потом придумаю зачем. Среди наспех сочиненных бессмысленных дел порой попадались вполне настоящие. Всем время от времени бывает необходимо зайти в банк, на почту, в офис провайдера, в магазин концтоваров, на фермерский рынок или в аптеку. И Шона не была исключением из этого правила. Всякий раз удивленно радовалась. Надо же, иногда я веду себя как совершенно нормальный человек. Но сегодня никаких дел у нее в городе не было. Отгулять свои три часа и домой, за работу. До завтра столько всего нужно закончить, что даже думать об этом не хочется» хотя работа — это, конечно, тоже эффективный инструмент спасения. Где бы я без нее была? Шона шла по городу, стараясь более-менее придерживаться заранее составленного маршрута, внимательно смотрела по сторонам. Не то чтобы ей были так уж интересны чужие полупрозрачные двойники, тени причудливой формы, яркие пятна на улицах, крадущиеся чудища ползучие гады и парящие над головами прохожих диковинные существа. Их Шона за свою жизнь видела несколько больше, чем ей хотелось бы. В свое время даже завела что-то вроде дневника наблюдений с иллюстрациями и подробным описанием поведения своих галлюцинаций. Увлеклась, и извела полдюжины толстых тетрадей. Но в конце концов все сожгла и бросила это занятие, испугавшись, что, будучи задокументированным, безумие окончательно возьмет над ней власть. Но правило номер один — чем больше увидишь, тем сильнее устанешь. И чем больше устанешь, тем меньше увидишь потом, то есть дома. Особенно если самозабвенно зарыться в работу и отрываться от нее только чтобы покурить. Тогда, ближе к ночи, окружающий мир окончательно станет таким, каким казался ей в детстве. Простым, понятным, привычным, местами красивым, но по большей части скучным. Восхитительно скучным, будем честны. Ради нескольких часов нормальной человеческой жизни имело смысл как следует постараться сейчас. Чтобы не отлынивать от обязанности внимательно смотреть по сторонам во время прогулок, Шона придумала себе дело. Ну, то есть как дело? Ясно, что просто спектакль для своего внутреннего театра. Как будто она — одинокий воин с невидимым огненным мечом, единственный защитник городского населения от злобных опасных тварей, которые иногда встречались среди ее видений. Раньше, в самом начале, то есть очень давно, Шона считала их всех примерно одинаковым злом потому что боялась, но за 15 лет хочешь, не хочешь, а привыкнешь к чему угодно. А привыкнув жить в окружении галлюцинаций, понемногу начинаешь отличать одни от других. И обнаруживаешь, что некоторые, несмотря на жуткий вид, исполнены радости, вот как этот длинный зеленый туманный, очень условно антропоморфный силуэт, только что обогнавший ее на перекрестке. Другие, скажем так, соблюдают нейтралитет, как, например, существа с зеркальными лицами. Третье — вредят по мелочи, как зеленые пятна в углу кофейни. Вряд ли стоит принимать их близко к сердцу. Пусть себе суетятся. В конце концов, люди ежедневно терпят друг друга, а значит, и этих мелких пакостников легко переживут. Но иногда встречается такое, что смотришь и понимаешь, перед тобой настоящее зло, даже если оно просто твоя персональная галлюцинация. Все равно такое даже мерещиться никому не должно. Вот для подобных случаев у Шона был припасен невидимый огненный меч. Она, конечно, отдавала себе отчет, что меч существует только в ее воображении, но воображаемое оружие как раз идеально подходит для борьбы с примирещившимся злом. Вреда точно никому никакого, зато на душе сразу становится легче. Это очень важно, когда душа — твое самое слабое место. Бедная, гревая, хромая, растерянная, от собственной тени шарахающаяся, вечно перепуганная душа. Но об этом никто никогда не узнает. С огненным мечом или без него Шона — стойкий боец. На этот раз повода браться за огненный меч у Шона не было. Зрелищ, как всегда, хватало, но придраться особо не к чему. Тихие, мирные, интеллигентные, занятые своими повседневными делами галлюцинацией. Могут же вести себя прилично, когда хотят. Прогулка получилась довольно скучная. Не самым любимым маршрутом, но время пролетело на удивление незаметно. Вроде не так много ходило, а если верить часам, целых два с лишним часа. Значит, можно постепенно поворачивать назад. Если где-нибудь по дороге выпить кофе... Вдумчиво, не торопясь, с сигаретой, а то и с двумя. После этого точно пора будет возвращаться домой. Обдумывая все это, Шона машинально свернула с проспекта Гедеминоса в маленький сквер, вернее, на площадь с клумбами, скамейками и памятником Винцесу Кудирке в центре. Винцес Кудирка — литовский композитор, врач, прозаик, критик, публицист, переводчик, поэт, автор литовского государственного гимна. Памятник ему установлен на площади, названной в его честь. Сама не зная зачем, по идее, к дому это в противоположную сторону. Впрочем, с ней такое регулярно случалось. Принимаешь решение, а затем делаешь ровно наоборот. Все-таки трудно быть сумасшедшей. 24 часа в сутки, без перерыва, хоть и с некоторыми послаблениями, вроде прогулок, остановок в кофейнях, работы, курения и крепкого сна без сновидений. Эту свою особенность Шона считала огромной удачей. Что бы ни творилось наяву, несколько часов отдыха ей было гарантировано. Никогда никаких чертовых снов. Привычно оглядевшись, что тут у нас сегодня показывают, Шона начала догадываться, почему ее как магнитом потянуло на эту площадь. На одной из лавок, довольно плотно забитых школьниками, стариками и юными мамашами, Сидело существо, до да смешного похожее на человека, немолодого мужчину в добротном зимнем пальто, и одновременно настолько ужасное, насколько это вообще возможно. Шона видел этот кошмар впервые в жизни. И, господи, какое же счастье, что он не попался ей на глаза раньше, в ту пору, когда она боялась вообще всего. Умерла бы на месте при виде его огромной, подвижной, светло-свинцовой тени, от одного взгляда, на которую начинают мутить. Не метафорически, а по-настоящему. Натурально тошнит от тоскливого отчаяния, как от яда, попавшего в организм. Вот когда ей пригодился воображаемый огненный меч. Не будь меча, пришлось бы потом всю жизнь помнить, как застыло на месте, обхватив ближайшее дерево, чтобы хоть кто-то живой был рядом — как безмолвно визжала от ужаса, как молилась неизвестно кому, заранее не веря в его милосердие, чтобы спас, защитил, помог унести ноги, прежде чем нежная, чуткая, серая тень неподвижно сидящего на лавке существа вздрогнет, почуяв добычу, и поползет к ней. Но если вспомнить, что в руке зажат невидимый меч легко вообразить себя стойким, несокрушимым воином, который всю жизнь искал эту дрянь, чтобы навсегда с ней покончить, и теперь счастлив, что нашел. Все-таки иногда безумие — совсем неплохая штука, если правильно его применять. Шона стояла на краю площади, прислонившись к дереву. Со стороны, вероятно, казалось, что она любуется солнцем, только что выглянувшим из-за туч, сочиняет стихи или просто высматривает знакомого... А она в это время скакала, вернее, представляла, как скачет вокруг разлёгшейся на площади серые тени, кромсая её на куски, кровожадно наслаждаясь воплями жуткого существа, неслышными разумеется, никому, кроме самой Шона. Что, честно говоря, только к лучшему. Никаких нервов не хватит выдержать этот концерт. Рубить тень почему-то оказалось удивительно трудно — Хотя раньше все Шонина воображаемые битвы проходили с невиданной лихостью. Раз-два, и все кончено. Она никогда не интересовалась боевыми единоборствами, и батальные сцены в кино оставляли ее глубоко равнодушной. Поэтому Шона при всем желании не сумела бы детально представить себе долгую схватку двух равных по силе противников. И уж точно не получила бы от этой попытки ни малейшего удовольствия. А если так, то зачем? Но теперь послушное обычное воображение отказывалось ей повиноваться. Шона как ни старалась, не могла представить, что очередной удар огненного меча становится смертельным для ее противника, и тот, в последний раз сдернувшись, навек исчезает с лица земли. Тень оказалась какая-то на редкость живучая, оставалась целой, сколько ее ни руби. Рать исправно орала, но Шона уже начала сомневаться, что именно от боли, а не на радостях, или просто из вежливости, потому что ничего этой твари от воображаемых ударов не делалось, ни черта. Неизвестно, сколько продолжалось бы это сомнительное развлечение, если бы Шоне не пришло в голову оставить тень в покое и приглядеться к ее обладателю, все это время спокойно сидевшему на лавке, и, судя по блаженному выражению совершенно человеческого лица, от души наслаждавшемуся происходящим. «Ему это доставляет удовольствие», — внезапно поняла Шона. «Слишком острое, поэтому он не стал ни убегать, ни сопротивляться. Сладко поганцу. Но ничего, сейчас». Представить, как огненный меч опускается на голову пожилого мужчины в пальто и разрубает его пополам, оказалось настолько трудно, что у Шоны потемнело в глазах. Руки непроизвольно сжались в кулаки с такой силой, что на ладонях потом остались кровавые следы от ногтей. Все мышцы окаменели, словно бы сведенные судорогой, а из горла, хо боже, позорище, вырвался какой-то сиплый, скорее птичий, чем человеческий крик. Но именно он, как ни странно, помог. Перед внутренним взором, наконец, возникла нужная картинка. Меч пронзает врага, и тот исчезает вместе со своей отвратительной тенью. «Навек, я надеюсь», — подумала Шона. «Я очень надеюсь навек». Потом Шона вполне предсказуемо обнаружила, что сидит на голой земле, все еще обнимая ствол дерева, расстаться с которым не было ни сил, ни желания. Не будем честным мужества. Без дерева слишком страшно. Не хочу сейчас быть одна. К счастью, окружающие не обращали на нее внимания. Подумаешь, какая-то крашеная девица прямо на землю села. Невелико событие. Еще и не такое экзальтированная молодежь творит. Шона перевела дух, вроде бы пронесло, В смысле, обошлось без особого позора. Если и правда кричала вслух, никто не услышал. И дядьки того с кошмарной тенью на лавке действительно больше нет. Хорошая была галлюцинация, отборная. После такого по уму положен недельный отпуск от чудесных видений. «Да кто же его мне даст?» Попыталась встать, тут же поняла, что пока не может, слишком слаба. И одновременно увидела, как с другого конца площади к ней почти бегом приближается полицейский. Вернее, полицейская. В общем, тётка в форме с отчетливой гуманистической озабоченностью на лице. «Только её мне тут не хватало», — обречённо подумала Шона. «Сейчас она спросит, какого чёрта я расселась на газоне, не напилась ли с утра пораньше, кто мой драгдилер и не вызвать ли скорую. Ладно, что теперь делать?» Скажу, голова закружилась, но уже постепенно проходит. Обойдёмся без медицинского вмешательства. «Отбрешусь как-нибудь». Женщина в полицейской форме присела рядом с Шоной на корточке, спросила «Ну как вы?» и, не дожидаясь ответа, добавила «Слабость, не беда, скоро пройдет. Но учтите на будущее, так это не делается. Тоже мне битва столетия, на голодного мрака с обычным мечом». «Не с обычным, а с огненным», — педантично поправила ее Шона. «С обычным огненным мечом», — кивнула полицейская женщина. В ее устах это прозвучало как полный абсурд. «Она что, сумасшедшая?» — подумала Шона. Шо «Нет, стоп, так не пойдет. Сумасшедшая у нас я. И полный дура к тому же. Зачем было говорить про меч? Извините, пожалуйста, у меня голова закружилась», — поспешно сказала она. «Сама не понимаю, что говорю, но уже проходит. Немножко посижу, и все будет в порядке, я точно знаю. Весной такое иногда случается. Наверное, авитаминоз». «Да ладно вам», — усмехнулась та. «Хорош, а авитаминоз». Я видела вашу битву с голодным мраком. Оно, если вам интересно, именно так называется. Впрочем, один мой коллега утверждает, что его настоящее имя — кхарский и прожорливый демон отчаяния. Опасная тварь. Хуже, пожалуй, не выдумаешь. У голодного мрака ядовитая тень. Всякий, на кого она упадет, обречен на долгое мучительное умирание от лютой тоски по жизни и по себе живому, которого больше нет». «Но вы не волнуйтесь, мой коллега его догонит и разберется. Он как раз по такой пакости крупный специалист». Шона смотрела на женщину-полицейского во все глаза. С виду совершенно обыкновенная, только тем отличается от большинства прохожих, что никакая пакость за ней не волочится и не вьется над головой, а говорит такое, что впору поздравить себя с началом содержательных слуховых галлюцинаций». «Раньше только визжали, рычали и верещали, а теперь человеческим голосом заговорили. И это, конечно, хреново. Хуже не придумаешь, честно говоря». «Да ладно вам», — снова сказала женщина. «Я настоящая, не мерещусь. Хотя понимаю ваши сомнения. Вы слишком долго оставались один на один со своими видениями, вернее, с тем, что считали видениями. Обсудить их было не с кем и опереться не на кого. Это уже несколько лет продолжается, да? Осенью будет пятнадцать» неохотно ответила Шона. Когда это началось, был сентябрь. «Ничего себе! Пятнадцать!» Я в свое время не продержалась и двух лет. То есть, на самом деле, вообще нисколько не продержалась. Сразу пошла в разнос. Мне крупно повезло. Меня заметили, подобрали, научили, что с этим делать, помогли превратить невыносимую жизнь в интересную. В общем, спасли, как в сказке, практически в самый последний момент. «А вы, Господи Боже, пятнадцать лет без помощи и поддержки!» И наверняка в полной уверенности, что сошли с ума. Естественно, сошла. Но я с этим справляюсь. Вижу, что справляетесь. Но не понимаю, как. Я не смогла. Шона внимательно посмотрела на свою собеседницу. Совсем молодая, худенькая, кудрявая. Полицейская форма на ней сидит так, словно взяла поносить у старшего брата. А, кстати, черт ее разберет, может быть, и взяла. Мало ли, сколько еще психов в этом чертовом городе. Не одна же я. Почувствовав ее сомнения, женщина улыбнулась, достала из внутреннего кармана удостоверение, протянула Шоне. «Меня зовут Таня», — сказала она. «Я действительно младший инспектор граничной полиции города Вильнюса. Не какая-нибудь самозванка». «Пограничный?» — зачем-то переспросила Шона, просто чтобы не молчать. «Не пограничный, а именно граничный. Речь как раз о той границе, которая пролегает между всем, что вы видите, и, скажем так, остальными людьми». Понятно, что это упрощение, но нам с вами сейчас нужно не изобрести идеальную формулировку, а просто договориться. Пока вы не решили, что я очередная галлюцинация, теперь уже слуховая, и не сбежали по добру по здорову Вернее, ровно наоборот, от добра. Извините секундочку, мне звонят. Схватилась за телефон, почти сразу расплылась в улыбке. Сказала, ну ты молодец. Конечно, пойди поешь, меня не дожидайся. Найду тебя через полчаса торжествующе посмотрела на Шону и объявила. «Нет больше никакого голодного мрака. Гитлер-капут». Это Гитлер-капут из старых фильмов про войну, которая смотрела в своем раннем детстве с дедом, большим любителем такого кино, поразила Шону в самое сердце. И она, наконец, поверила, что женщина в полицейской форме настоящая и действительно сказала все, что сказала. Галлюцинации шутить не умеют. В этом Шона была совершенно убеждена. «Господи, выходит, самая дурацкая моя версия, сочиненная исключительно ради утешения, будто все, что я вижу, существует на самом деле, просто другие люди слепы, оказалось правдой? Невозможно, но получается так и есть, и вот, наконец-то, живой свидетель. Она объяснит мне, что делать, чтобы снова ослепнуть, или хотя бы научит, как с этим нормально жить». «Не знаю, как вы», — сказала Таня, — «а я очень хочу закурить, но на площади Винца-Кудирку нельзя. Тут со всех сторон соответствующие таблички развешаны. Пойдемте куда-нибудь, где можно. Как вы на это смотрите? Уже можете встать?» «Ради сигареты и чашки кофе я сейчас не то что встану. Я пять километров, не останавливаясь, пробегу», — пообещала Шона. собрала конечно. «Какие там пять километров? Пятьсот метров трусцой, личный, причем еще школьный рекорд». Стоило начать рассказывать, и Шона уже не могла остановиться. «Когда мне было пять лет», — говорила она, — «бабушка, папина мама, попала в дурдом, то есть в психоневрологический диспансер». «Ай, да как не назови, понятия не имею, что тогда случилось. Я вообще мало знаю об этой бабке. Родители редко с ней виделись, но навещать в больницу поехали, и меня зачем-то взяли с собой. Наверное, просто оставить было не с кем». И как же мне там не понравилось. Помню, что начала реветь, едва переступив порог. И успокоить меня было невозможно до самого вечера. Даже не знаю, что именно меня тогда напугало. Скорее всего, не что-то конкретное, а сама атмосфера. Но запомнила этот визит в сумасшедший дом на всю жизнь. И дала себе слово, что если вдруг однажды чокнусь, ни за что не подам виду. И жаловаться не буду. Никому не скажу ни слова. И к врачу хоть стрелять и не пойду. Всё что угодно лучше, чем попасть в это жуткое место. И когда в тринадцать лет увидела, как из кухонной стены над телевизором выползает что-то вроде толстой бугристой змеи, сразу вспомнила, как надо себя вести. Чуть штаны не наделала, но сдержалась, не закричала, просто ушла в свою комнату, заперлась и сидела до вечера. Благо там никаких чудовищ не было. Я надеялась, больше никогда их не увижу. Но это, конечно, зря. Уже на следующий день на потолке появились живые синие кляксы. Ползали, бормотали что-то невнятное. И, конечно, не отмывались, хотя я тёрла их так, что побелка сошла. Ближе к Новому году в углу моей комнаты завелось что-то вроде паука с обезьяней мордой, а за кухонным окном вместо стены соседнего дома появился страшный, чёрный, обугленный мёртвый лес. Собственно, он до сих пор в том окне мне мерещится. Я буквально позавчера навещала родителей. Зашла на кухню, посмотрела, никуда не делся. Зараза такая, стоит. И змея на месте. Хотя, конечно, никакая она не змея. Обычный домашний дух, раздобревший на маминых страхах съесть лишнее. Вредное или просто что-то не то. На каждой второй кухне такое водится. Особенного вреда от них нет. Но это я сейчас научилась их различать, и знаю, что все эти живущие среди нас твари по большей части безобидны или почти. А тогда все казались одинаково ужасными, достаточно того, что они вообще есть и никуда не деваются. Наоборот, со временем всякой пакости становилось все больше и больше. Нечего и говорить, что никто кроме меня никогда ее не видел. Хорошо, хоть все происходило постепенно, и я худо-бедно смогла привыкнуть, если не к самим галлюцинациям, то хотя бы не кричать и не убегать. «Когда окончательно поняла, что мои дела плохи, ничего само не пройдет, я взяла себе новое имя», — говорила Шона. Звучит нелепо, но мне здорово помогло. Как будто я сама, девочка по имени Лика, спряталась в тайном убежище до тех пор, пока все не закончится, а справляться с неприятностями теперь будет Шона. Шона настолько «не я», насколько вообще возможно. Просто карнавальный костюм. Вернее, скафандр для погружения во всю эту муть. Какая мне разница, что случится с дурацким скафандром? Какие кошмары ему привидятся в мое отсутствие? Глупо, да? Но мне так было гораздо легче смириться с безумием, а это самое главное. Причем имя я нарочно сама не выбирала, чтобы не взять, какое понравится, а значит, будет иметь хоть какое-то отношение к настоящей мне. Открыла энциклопедию наугад, удачно попала на короткое и более-менее благозвучное слово. Шона — это же вообще никакое не имя а просто название многочисленной народности из Южной Африки. Целый африканский народ, 30 миллионов человек. Как-нибудь до да справиться с Ликиными кошмарами. В общем, Шону не жалко. Пусть боится, рыдает, исходит с ума вместо меня. Так я тогда решила. «Конечно, поначалу я вела себя странно», — говорила Шона. «Ну а как иначе?» В школе могла, не спросив разрешения, выйти из класса посреди урока — А что делать, если прямо на мою парту взгромоздился какой-то жуткий малиновый чёрт со щупальцами вместо глаз? Дома целыми днями сидела в заперти в своей комнате. Счастье, что она у меня была. На виду у всех я бы точно не выдержала. Но мне повезло. Всё списывали на возраст. Взрослые заранее ждут от подростков дурацкого поведения. Злятся, конечно, но в дурдом вот так сразу не волокут. И на там спасибо. А мои родители вообще золотые люди. Мало того, что терпели, еще и старались помочь. Деликатно спрашивали, что со мной происходит. Говорили, мы совсем справимся. Обещали защищать и любить, что бы ни натворило. Вот это вот все, что бывает позарез, необходимо услышать любому подростку. Но мне по понятной причине помогала только закрытая дверь в мою комнату. Да и то сильно через раз. «Школьный приятель», — говорила Шона, — доставая очередную сигарету, подбил меня попробовать покурить. Мне сперва совсем не понравилось. Горько, противно, горло дерет. Но несколько странных тварей, пялившихся на меня с кирпичной стены сарая, всполошились и убежали после первой же затяжки. Как я тогда обрадовалась! Решила, что нашла спасение. ну увы, убегают они, как выяснилось, ненадолго. И всегда возвращаются. Ну ладно, хотя бы так. Святая правда кивнула Таня, до сих пор не проронившая ни слова. «Табачный дым любит только высшие духи, а всякая пакостная мелочь его боится. Честно говоря, я подозреваю, что борьбу с курением затеяли именно они, благо с умением навязывать людям свои желания у них все в порядке. Ладно, сейчас это неважно Просто когда-то мне тоже помогало закурить. Да и сейчас у некоторые особо прекрасные моменты, вроде встречи с нашим покойным общим знакомым голодным мраком». Но еще эффективнее было напиться до состояния полного свинства. Тогда видения покидали меня надолго. Алкоголь отупляет. В ту пору мне это казалось спасением. А вам? Мне ни разу не удалось столько выпить, усмехнулась Шона. Хилый у меня организм. Блевать начинаю раньше, чем видения разбегаются, так что никакого смысла. А если выпить чуть-чуть, только хуже становится. В смысле, наоборот, сбегается толпа. Да такая, что босх диснеевским мультиком на их фоне покажется. Всё, что вы хотели знать о городском шаманизме, чтобы громче кричать во сне. Хуже было только когда... В общем, никакой личной жизни. Любят гадёныши это дело. Такое впечатление, что билеты заранее продают. И вот это, конечно, ужасно нечестно. Несправедливо. Я тогда была по уши влюблена, причём счастлива, в смысле взаимно. Но как дошло до дела, не выдержала и недели. Просто ад какой-то разверсся. Почти на десять лет мне хватило. Потом ещё раз рискнула. С тем же результатом. Думала, за столько лет уже ко всему привыкла. Ни черта не боюсь. Не буду обращать внимания, но ошиблась. У каждого есть свой предел. Ладно, что делать. Одно и в моём положении проще. «То же самое», — энергично кивнула Таня. «Один в один. Только я, в отличие от вас, сразу сдалась». «Сумасшедшего дома тоже боялась до смерти, потому по врачам не пошла. Зато бухала тогда страшно, не останавливаясь, в надежде окончательно отупеть и больше никогда ничего не видеть. Но помогала только на время, потом становилось ещё хуже. Причём до сих пор я думала, что была очень стойкой». Как же, все-таки не наложила на себя руки, дотянула до того дня, когда мой нынешний шеф подобрал меня практически полумертвую. Говорит совершенно случайно. Такая уж я везучая. А на самом деле, кто его знает? Может, раньше приметил и нарочно выжидал из каких-то стратегических соображений. Он хитрый и любит делать все никогда попало, а в так называемый подходящий момент. ну бог с ним, не о нем сейчас речь. Просто не могу понять, как вы выдержали столько лет. Ну, что оставалось делать? Пожалуй, плечами Шона. «Для самоубийства у меня кишка тонка, да и родителей с братом жалко. Они меня любят. Нельзя их так подставлять. К тому же с каждым годом становится проще. Все-таки человек ко всему привыкает и придумывает все больше эффективных способов облегчить себе жизнь. И самое главное, мне повезло с организмом. Быстро устаю от слишком интенсивных ведений. Если сидеть дома круглые сутки, будет сплошной велотекущий кошмар. Это мы уже проходили». «Зато если прямо с утра увидеть побольше, потом свободно до завтра. Пока не высплюсь, все будет более-менее в порядке, почти как у нормальных людей, особенно ближе к ночи. Сны мне, к счастью, не снятся. Видимо, на них не остается сил». «Не хватает энергии для концентрации внимания на анаэрологических образах», — кивнула Таня. «Теперь понятно, почему мы с вами не встретились раньше. Наша основная работа происходит в пространстве сновидений». «В пространстве где?» «В пространстве сновидений». — повторила Таня. — Можно я потом объясню? — А будет какое-то потом? — осторожно поинтересовалась Шона. Она, конечно, хотела спросить, правда же вы теперь меня не бросите? Но даже не то, чтобы постеснялась, просто как-то не выговорилась, слишком давно отвыкла рассчитывать на других. — Ну, как вы думаете? — удивилась Таня. — Что я сейчас поднимусь, скажу спасибо, что развлекли, мне пора, попрощаюсь и уйду, не оставив визитки. Я просто не знаю вздохнула Шона. «Я же вижу вас впервые в жизни и до сих пор не очень верю в происходящее. Теоретически вы можете повести себя как угодно, в том числе так». «Кстати, какие у вас были планы?» спросила Таня. «На сегодня я имею в виду, что вы собирались делать, если бы не встретились со мной?» «Как всегда, вернуться домой и сесть за работу. До ночи, если не до рассвета. У меня страшный завал. Вы еще и работать умудряетесь?» Ну как иначе? Без работы я бы точно не выжила. Дело даже не в том, что одними галлюцинациями сыта не будешь. Просто работа очень эффективно от них отвлекает, особенно в сочетании с прогулками и табаком. Профессию я выбирала, уже вполне представляя, какая жизнь мне предстоит, и трезво оценивая свои возможности. Остановилась на том, что мне по плечу. Галлюцинации не особо мешают учить языки, а бесконечная зубрёжка так утомляет, что становится недоведений. В итоге из меня получился неплохой технический переводчик. Ничего выдающегося, зато аж с пяти языков. Я аккуратная и обязательная. Работодатели меня любят и выражают свою любовь, как умеют. Нагружают по самое не могу. Но мне только того и надо. Все-таки работа — это почти настоящая жизнь. «Иногда даже больше, чем просто какая-то жизнь», — улыбнулась Таня. «Вам еще предстоит в этом убедиться, если я хоть что-то смыслю в нашей кадровой политике». Шеф в лепёшку разобьётся, чтобы заполучить такого сурового самурая с огненным мечом. — Ну для начала скажите, вы не могли бы ещё пару часов погулять? За это время мои коллеги успеют навести у вас дома порядок. — Порядок? — Я имею в виду привести вашу квартиру в такое состояние, чтобы вам было приятно просыпаться там по утрам. Общество у вас собралось не совсем подходящее, если я правильно поняла. Это легко поправимо. — Шонок. Тысячи раз рисовала в воображении подобный разговор. Как неведомо откуда вдруг приходят могущественные избавители. Говорят, твои мучения кончились, теперь мы будем тебя защищать. Представляла, как будет смеяться от счастья, плакать от облегчения, виснуть на шее, валяться в ногах, благодарить, неизвестно что обещать. Но теперь, когда это случилось на самом деле, она просто кивнула. Не вопрос, если надо, еще погуляю. Ис, добавила, «Только черного пусть не трогают, он совсем безобидный, живет в подъезде. Я буду его кормить».